Глава 3. Летиция. Моей соседкой по комнате в общежитии оказалась гнома Рубелла. До сегодняшнего дня мы почти не общались. Гнома держалась особняком и не стремилась с кем-то подружиться. По правде сказать, я не ожидала ее увидеть. В прямом смысле слова – не ожидала. В комнате было тихо и безлюдно. На кроватях лежало чистое постельное белье. Стулья, аккуратно придвинутые к пустому столу, На полу новая, плетеная из свежей соломы, циновка. В воздухе развеивался остаточный след бытовой магии. Комнаты к заезду первокурсников обновились с ее помощью. Я встала в середине комнатушки, покружилась, оглядываясь. После темной и сырой спальни на чердаке это место было лучшим домом в моей жизни. И тут в шкаф постучали. «Да-да, именно в шкаф! Да не снаружи, а изнутри!» «Что, если здесь принято новоиспеченным студентам подсовывать шкафы мертвецов?» – мелькнула мысль. «Посвящение такое!» Возможно, за дверью собралась компания старшекурсников, сдерживающих хихиканье. Но если они надеялись дождаться моих криков и визгов, зря надеются! Я сжала губы, быстро подошла и рванула дверцу на себя. И взвизгнула от неожиданности. А следом за мной и рубела – потому что именно она сидела в шкафу на полке, обложенная ворохом пожитков, крошечных платьев, мантий и малюсеньких носовых платков. «Я застряла!» сообщила она. Собиралась разложить вещи, а тут сквозняк, и дверь захлопнулась. «Хорошо, что ты пришла. Помоги мне спуститься!» «А как же ты забралась?» хотела спросить я, но посчитала, что это будет невежливо. «Гномы такие малютки!» Рубелла ростом чуть выше моих коленей, но гномы очень не любят, когда обсуждают их рост. Для них это такая же болезненная тема, как заостренные уши для эльфов или прозвище «Леди» для меня. Рубеллу приняли на факультет артефакторики и рун. Счастливица! Вечером после переезда, когда мы устроились на новом месте, принесли из библиотеки учебники, получили от кураторов расписание занятий и наступило время чая и душевных разговоров. Я призналась соседке, что ужасно боюсь факультета ментальной магии, на который меня зачислили. Рубела, она попросила называть ее Руби, пила кипяток из кукольной чашечки. Такой же набор посуды был у младшей кузины Жасси, моей ровесницы» как же я ей завидовала. А Жася будто нарочно доставала его из коробки и принималась угощать своих кукол чаем тогда, когда я поблизости натирала пол мастикой или чистила ковер. Я пила кипяток из треснутого стакана. Работники столовой разрешали первокурсникам в начале учебного года разобрать посуду, приготовленную на выброс. Я и взяла. Пойдет на первые дни. Такой вот у нас был чай. Белая роза. Вода — И ложечка сахара. Сахаром угощала Руби. "Я не справлюсь", вздыхала я. "Ну какой из меня дознаватель? Мертвецы увидят меня и второй раз помрут от смеха". "Если ректор определил тебя на факультет кукловодов, значит, видит твой потенциал", рассудительно заметила Руби. "Что-то, чего ты сама пока о себе не знаешь". Она помолчала и также рассудительно закончила. Или же у них в этом году на факультет ментальной магии жуткий недобор. Ну спасибо, надулась я. Не обижайся, такая уж я, всегда прямо говорю. А, -а, а, махнула я рукой. Может, так и есть. Они ведь приняли парня, который и имени своего не помнит. Это тот, которого ограбили и стукнули по голове? Оживилась Рубела. Кажется, гнома в курсе новостей, а я про несчастного студента даже не слышала. У меня есть оправдание. Я целыми днями корпела над книгами, стараясь заполнить пробелы в знаниях и не провалить испытание. А парень проходил испытание в другой группе претендентов, и мы ни разу не пересекались до сегодняшнего дня. «Наверное, это он», — согласилась я. «Если, конечно, здесь не лупят по макушке каждого второго студента». Мы поступали в одной группе, и его, так кстати, заслуженно приняли. Припечатала меня Рубела. Вот как, пробормотала я и отодвинула стакан с недопитым кипятком. Не обижайся. Похоже, эти два слова мне теперь частенько придется слышать. Не обижайся, Летя. Расскажи, как прошло твоё испытание на факультете кукловодов. Бррр. Лучше бы не спрашивала. Павильоны факультета находятся под землей. Это сделано ради безопасности, чтобы учебный материал не сбегал. Говорят, однажды, несколько лет назад, из павильона удрал труп орка, приготовленный для вступительного испытания. Студенты-старшекурсники не доглядели. Орк спрятался в сушилке общежития. И то ли он съел студента-дракона, то ли дракон съел его, по-разному рассказывают. А может, и девицу какую-то погладал? Кажется, там еще девица была. В этом году нам приготовили тушу козла, который выглядел так, будто помер своей смертью задолго до испытаний. А потом его раз в пятьсот поднимали и упокаивали. Жутковат он выглядел, прямо скажем. Глаза выпучены, шерсть торчит клоками. Та, которая не успела вылезти. Один рог обломан, а на другой повязана бирка, Учебный материал номер пять. Боюсь предположить, на что похожи предыдущие четыре. Попробуйте вдохнуть в него жизненную силу, скомандовал мэтр Ригас, декан факультета. Это чистая энергия, без формул, символов и специальных знаний. Никто не просит вас устраивать допрос этому... объекту. После этих слов все расхохотались. А я обмирала от ужаса, лишь представив, что несчастное животное встанет на ноги и посмотрит на меня мутными глазами. — Испытание засчитается, если учебный материал хотя бы пошевелится, — подбодрил нас декан. У Василиска Арвила, самого сильного из претендентов, козел попытался сесть, мотая головой и метя длинной бородой по полу. — Я тоже справилась, — заявила Яруби. Он шевельнулся. Он шевельнулся, ага. Одним ухом точно пошевелил. Пренебрежительно так, будто отмахивался от меня. Уберите эту неумейку. Но испытание засчитали. Эх, где же та сила, которая проснулась во мне, когда гадкий мясник полез ко мне целоваться своими жирными губищами? Тетя впервые в жизни купила мне новое платье. Была мила и приветлива. Приказала накрыть стол в гостиной, сообщив, что ко мне придет гость. Я не понимала, о каком госте идет речь, но была так ошарашена подарком и добрым отношением, что решила не выспрашивать. Все равно скоро узнаю. Не представляю, что толкнула тетушку на этот шаг. Может быть, она искренне считала, что печется о моем будущем и подыскала мне отличную партию? Или, скорее, она так поступила, потому что парни, которых стали приглашать в дом, чтобы познакомиться с Нонной и Тесс, после того, как они закончили школу, от чего то без конца пялились на служанку в замызганном платье. Так или иначе, но гость оказался непростой. Я теперь и имени его не вспомню. Что-то склизкое. Точно, раздавленная гусеница. Вис, лес... После того, как были съедены все пирожные и пирожки, которым я и притронуться не успела, а разговоры о погоде и доброте моей тетушки закончились, женишок решил, что формальности улажены, и полез целоваться мокрыми губами. Я вскочила и бросилась к выходу, заколотила в дверь, которая оказалась заперта. Меня никто прежде не целовал, и я не хотела, чтобы это было так грязно, мерзко этим. Я звала тетю, сестер, наивная дурочка. Вис гаденько хихикал, похоже, он считал все это веселой игрой. Невеста сопротивляется, а я, когда поняла, что никто не придет на помощь, зачерпнула ладонью воздуха и зарядила ему в лоб. Сама не понимаю, как это произошло и почему, действовала по наитию. Вис хохотнул, да так и застыл с раздвинутым ртом, а потом упал навзничь. На лбу вздувалась огромная синяя шишка. Я шарахнула гадкого женишка воздухом, превратив тот в камень. Так я узнала, что у меня есть магические способности. В тот же день собрала немногочисленные пожитки и отправилась в академию, благо как раз наступила осень. Тетя выкрикивала в спину проклятие и обещала, что когда я с позором приползу назад, Она не пустит меня на порог. И теперь я во что бы то ни стало должна доказать всем, что из меня выйдет отличный дознаватель. Больше всего я переживала из-за того, что не могу сразу внести плату за первый семестр, о чем сразу сообщала всем, кого встречала гномам служителям, куратору, коменданту студенческого общежития. Я готова была работать по ночам хоть прачкой, хоть посудомойкой, и очень боялась, что меня не допустят до испытаний. Но случилось чудо. Мое дело подали на рассмотрение ректору. И он разрешил внести только половину суммы, да и то в процессе обучения, каждый месяц понемногу. Все говорят, что Академии с ректором повезло, и Академии, и мне. «Разогнал всех!» – услышала я голос Рубелы. Я все прослушала. «Извини, повтори, пожалуйста». Я говорю, а вот у Ларниса Безымянного, он, кстати, взял себе такую фамилию. Козел не только пошевелился, он скакал как конь. Хорошо, что рог у него остался всего один, но и его хватило, чтобы порвать нарву штаны. Носился кругами, всех разогнал, кроме Безымянного. Тот застыл на месте, будто не верил, что глядит на дело своих рук. Все бегают, орут, визжат. Меня подхватил Рум, посадил на шею, а сам сменил и ипостась. Хорошо быть оборотнем. А мэтр Ригас все никак не мог прицелиться заклинанием упокоения в козла. Боялся нас зацепить. И тут парень поднял ладонь и тихенько так «Умри!» И козлина сдохла. «Вау!» – потрясенно произнесла я. «Я к чему?» Беднягу с дырявой черепушкой приняли на факультет не за красивые глаза. Он хоть ничего не помнит о себе, но маг очень сильный. Это точно. Вынуждена была согласиться я.